Тринадцатый секрет успеха. Развивайте репутацию человека, надежного и быстро выполняющего работу. Время — это валюта 21 века. Каждый находится в спешке. Клиенты, которые недавно понятия не имели, что нуждаются в каком-то изделии или услуге, теперь хотели бы заполучить это уже вчера. Люди все менее терпеливы. Преданные клиенты могут внезапно поменять поставщиков, если кто-то обслужит их быстрее тех партнеров, с которыми они уже имели дело. Ваша задача – развить репутацию проворного человека. Развивайте в себе чувство срочности, работайте по возможности быстро. Двигайтесь быстро, когда люди в чем-то нуждаются. Когда видите необходимость что-либо сделать, делайте это незамедлительно. Когда ваш клиент или босс просят вас о чем-то, оставьте все и выполните просьбу настолько быстро, чтобы они удивились. Наверняка вы слышали выражение «Если вы хотите, чтобы какое-то задание было выполнено, поручите его занятому человеку». Когда вы объедините свои способности определять приоритетные задачи с обязательством выполнить их быстро и качественно, вы будете продвигаться вперед. Для вас откроются новые возможности, их даже будет намного больше, чем вы можете себе представить.